Крупный центр производства гармоник возник и в Вятской губернии. Еще в 40-х годах начал делать там гармоники Нелюбин. В Вятской губернии, как в Туле, целые деревни занимались с кустарным гармонным промыслом. В одной из них, деревни Вараксиных, Вятские гармоники начал делать с 1856 года печник Иван Вараксин, имевший отличный музыкальный слух. Известными гармонными мастерами были и все сыновья и внуки Вораксина. В первые годы вяцкая гармоника ничем не отличалась от русской привезённой из Тулы, но вскоре местные мастера делают в ней одинаковые звуки при смене движения меха, сохраняя строй натурального мажора и увеличивая клавиатуру до 10-12 клавиш. Настроенным в разлив двум основным планкам добавляются еще и звучащие на октаву выше и ниже, а затем и настроенные в квинту, количество их доходит до пяти, причем иногда каждая снабжается регистром, движком, дающим возможность комбинировать звуки различной силы и оттенков. На левой стороне аккомпанемент не изменился, бас-аккорд, как в русской, добавился лишь подголосок. Сочный и своеобразный звук вятской гармоники пришёлся по вкусу и другим народам. Так её конструкцию с незначительными изменениями повторила группа восточных гармоник: татарская, кабардинская и тому подобные. На образцах первых русских национальных гармоник мы могли убедиться, что изобретательность и выдумка их создателей поистине удивительна. Как мы видели в гармониках русских народных умельцев прошлого века, были те же приспособления и устройства, которые через десятки лет возвращались к нам как иностранные новинки на современных моделях. характерно, что все национальные русские гармоники пользовались такой большой любовью в тех губерниях, где они были созданы, что никто не хотел иметь никаких других. Поэтому тульские промышленники, основные поставщики товаров на вывоз, вынуждены были подстраиваться под эти вкусы. Они стали производить Саратовские ливенки и другие. Однако все такие гармоники носили отпечаток подделки как по оформлению, так и по звуку. Нужно было иметь не только золотые руки, но и большое сердце художника, чтобы отразить все особенности колорита данной местности, а это удавалось лишь лучшим местным мастерам. Отсюда появилось часто бытовавшие тогда выражения: настоящая саратовка, настоящая ливенка и так далее. С годами производство гармоник увеличивалось и распространялось по многим областям России. К концу XIX века, кроме упомянувшихся губерний, оно охватило Ярославскую, Пермскую и Нижегородскую губернии. С 1896 года гармоники стали делать также в Казани и Вышнем Волочке. Спрос на эти изделия стал заметно увеличиваться, потому что обладание гармоникой для деревенского парня в последнее время, в 70-е годы, стало чуть не насущной потребностью и составляет для него своего рода щегольство парня. Кроме того, развитию гармонного промысла ещё много способствовало и то обстоятельство, что оно даёт заработок не одному только полу или рабочему возрасту. Участвовать в нём могут и женщины, даже девочки-подростки. Распространение и рост производства гармоник потребовали много квалифицированных мастеров, и в Туле, где уже было большое число фабрик, лапшин устроил школу для обучения выделке гармоник. по типу ремесленного училища. Там, помимо общеобразовательной программы, изучается под руководством опытных мастеров гармонное производство. Это было одно из первых учебных заведений такого профиля. С середины прошлого века начали издаваться школы для гармоники. Самые ранние издания, дошедшие до нас, школа для гармонии, флейты Название по тембру звучания, составленное Майером Марксом, просмотренное и дополненное Вернардом, который и издал её в Петербурге в 1860 году. Это школа для хроматической ручной гармоники с фортепианной клавиатурой, диапазоном в 3 октавы. Левой клавиатуры не было. на такой гармонике, гармони-флюте, играл Римский-Корсаков в 1860-1861 годах во время пребывания в морском корпусе. Этот инструмент заменял ему фортепиано. Затем выходит школа для аккордеона и гармонии, изданная Куликовым, Москва 1872 год. Удобная и полная школа для аккордеона или ручной гармоники хватало. Москва 1873 год. Народная школа для аккордеона или ручной гармоники Иван Телетова, Москва 1875 год. И далее ещё ряд подобных изданий, печатавшихся систематически для всех видов гармоник. Вначале это были очень небольшие по объёму музыкально-педагогические пособия, написанные по нотной, а чаще по цифровой системе. Позднее эти системы стали комбинироваться, а с начала 20 века стала преобладать нотная запись. Репертуар школ состоял из маленьких, легко изложенных народных песен, модных вальсов, полек, романсов, мотивов из опер. Издания не содержали никаких методических указаний, могущих дать правильные навыки игры на аккордеоне. Пособие начиналось обычно с предисловия общего характера, затем шли объяснения нотной грамоты или цифровой системы данной школы и нотные примеры.